Глава 23. Вечер в тесном кругу. Джелло встретил нас очень прохладно. Бросил мимолетный взгляд в мою сторону и сразу переключился на разговор Шака. Видимо, я сам следовала обсудить последние новости. Мы с Пойто сами перетаскали в кладовую большую часть добычи и только самый тяжелый ящик доставил Шакко вместе с приказанием короля. «Через час собираемся на ужин в большой комнате. Это касается всех». Я сразу же предложила Пойта свою помощь на кухне, но тот пренебрежительно заявил, что не потерпит конкуренции в личных владениях. Похоже, мой шоколадный триумф немного задел его кондитерские амбиции следовало успокоить приятеля. — Не покушаюсь на твой авторитет. Просто скажи, что надо мыть и резать. — Лучше продезинфицируй свои новые вещи. — Конечно, я все перестираю. Как же иначе? Уловив нотки обиды в моем голосе, Пойта смягчился. — Потом отнесешь еду в их комнату, чтобы мне не торопиться с тележкой. «Будет сделано». Я быстренько разобрала свои приобретения, загрузила стиральную машинку. Легко научилась с ней обращаться. «Сейчас немного освежусь под душем, и можно вернуться в кухню. Теперь у меня появился и другой повод. Жаловаться придется». «Нога болит. Синячок-то не маленький». Может, у тебя есть в аптечке охлаждающий крем или другое полезное средство? — А еще вызвалась помогать. Поешь и ложись в постельку. Я скажу Джелла, что ты нездорова. — Хм, он станет ворчать, что мы не досмотрели, и хрупкая малышка поранилась. Покажи ногу. Без особого стеснения я потянула вверх длинную мужскую рубашку, почти прикрывавшую колени с поясом, найденным на складе, смотрится, как модное платье. Пойта мгновенно оценил степень ущерба, нанесенного моему нежному организму, и вынес утешительный вертикт. «Ну, жить будешь. Я боялся, что там плохо совсем. Отнеси блюдо в залу. Я пока поищу, чем тебя подлечить». «Можно я этот хрустящий ломтик стащу? Жуй быстрее!» Ясы тоже голодные. К тому же Джелла сегодня опять не в настроении. Иди и поговори с ним. По-моему, он всегда такой, сколько его знаю. Я только фыркнула в ответ на попытку Пойта командовать. Сама разберусь, когда мне следует открывать рот. Но сердечко немного ускорило ритм. Идти в большую комнату не очень-то и хотелось. Дальше порога. Я там еще ни разу не была. Едва вошла к Яссам, как тотчас почувствовала себя скромной секретаршей, подающей кофе суровому начальнику. Джелла сидел в огромном кресле с потертой спинкой. Перебирал на доске перед собой какие-то фигурки. Похоже на шахматы. Было бы интересно рассмотреть мелкие детали вблизи. Шакко располагался в соседнем кресле, габаритами меньше, но тоже очень внушительным. Кажется, успел задремать. Я осторожно поставила на стол блюдо с восстановленными овощами и сианским беконом. Планировала незаметно исчезнуть, но Джелла остановил повелительным возгласом: «Подойди сюда. Расскажешь, как прошла поездка». «Хорошо, я на кухню, там Пойта много всего готовит. Посиди со мной, он сам принесет. Я растерянно замерла на месте, оглядываясь в поисках стула или табурета. «Может, придвинуть к столу тот полосатый пуфик в восточном стиле?» «Иди ко мне!» В голосе Джела звучало нетерпение. Пришлось приблизиться». Он протянул руку и дернул меня за край рубашки, притягивая к себе на колени. При этом ощутимо задел ладонью ушибленное бедро. Я поморщилась от болезненных ощущений и, заметив, как перекосило мое лицо, Джелла вспыхнул. «Чего кривишься? Я настолько тебе противен!» «Больно немного. Я упала». «Это не страшно. Пойта обещал дать мазь». «Где больно? Откуда ты могла упасть?» Сердито допытывался Яс. Тут Шакко проснулся и раздраженно зашипел, хорошенько вытягивая свое длинное гибкое тело. «Да, ерунда!» Ей вздумалось залезть на потолок. Понравилась безделушка у Киха. «А ты где был?» «Я ей не сторож! Тебе было поручено смотреть!» Я была крайне обеспокоена их стычкой. «О, нет! Только не ссора! Иначе Шака будет на меня зол! Нельзя потерять его доброе расположение! Значит, нужно скорее успокоить Джелла!» «Тоже мне нашел причину для скандала!» «Прошу вас, не надо ругаться. У меня скоро пройдет. Я в детстве часто лазила по заборам, а зимой любила прыгать в сугроб с крыши бабушкиного сарая. Такой экстрим. Папа мне запрещал, а я пробиралась тайком и снова... Ари всегда была непослушной девочкой». Снисходительно усмехнулся Шака. «Ее не переделать». Не всем нужны покорные куклы. Ляпнула я и тут же начала выкручиваться. Считаю, нужно соблюдать баланс, разумно подходить. Подняв мою рубашку чуть не до трусиков, Джелла внимательно изучал темное пятно на коже. Немало покоробила его бесцеремонность. Разглядывает, как лошадь на торгу почему холод не приложила. «Пой-то, сын песхвостого зябла! Живо сюда!» Сначала я испугалась его крика, а потом стало так смешно, что не сдержал улыбку. «Да сколько можно трястись?» Джела отвел волосы с моего лица и уже тихо спросил. «Больше нигде не ранена». «Ссадина на локте быстро заживет». С базы больше не выпущу. Это нечестно. Я все еще улыбалась, смотрела ему прямо в глаза и тянула в стороны губы, которые никак не желали смыкаться. Наверное, нервный спазм. Он вдруг тяжело вздохнул и погладил меня по щеке кончиками пальцев. Не могу рисковать. Еще бы. Жаль потерять такой замечательный механизм. Почему-то стало легко и немного грустно. Джелла мигом уловил перемену моего настроения. Устала? Голодна? Шагка не дал мне ответить. Прямо с набитым ртом пробурчал. Ящерка расстроилась из-за скелета. Но тот доходяга, что привел ее на прошлую раздачу, Ему недолго осталось. Мутанты обречены. «Гиданец!» Я кивнула, закусив, наконец, нижнюю губу и строго посмотрела на Шако. «А мы разве не обречены?» Фрайм хотя бы добросовестно выполняет свою миссию. Он кости сеет. Представляет, что когда-нибудь из пепла возродятся новые люди». «Любишь ты страшные сказочки!» «Да-да, мне понравилось про циклопа и воинственных женщин. С тобой не соскучишься!» Пойта вкатил тележку с новыми кушаньями и даже бровью в мою сторону не повел. А вот Джелла сразу приказал принести для меня лекарства. «Ну, что там может быть, крем или бальзам, все равно!» Я сидела на коленях у короля во время ужина и сперва не могла есть, чувствуя на своем бедре холодную руку Ясса. И сделала робкую попытку встать, указав на пуфик, мол, так удобнее для обоих. Но Джелла лишь властно прижал меня к себе, показав, что трепыхаться не стоит. Тогда я попыталась расслабиться, и уже покорно принимала из его рук самые вкусные кусочки. И даже сердце почти вернулось к обычному ритму. Пойта -то тоже устроился за столом, только со стороны двери. Мне понравилось такое сплочение. И впрямь, как одна семья, во главе с грозным, но заботливым хозяином. Было даже что-то вроде короткого ритуала, На пару мгновений все прекратили жевать и застыли в молчании. А потом Джелла глухо проговорил. «Благодарю землю, давшую нам приют и пищу. Пусть так будет и впредь». «Аминь», — прошептала я, но, кажется, никто не расслышал. И к лучшему пришлось бы объяснять значение слова. Я начала многое понимать про эту странную компанию, Они не только держались вместе, но и пытались вести себя так, будто вполне довольны своим вынужденным заточением на цоте. Впрочем, имели все основания быть благодарными. У ясов отличное жилище с рабочими коммуникациями, вдоволь еды и одежды, есть летмобиль и возможность быстрого перемещения по территории планеты. Правда, не очень далеко, с топливом тут сложно. И даже развлечения предусмотрены. Кальян, выпивка, игрушки для интимной жизни. Так у Джелла еще и хобби имеется. Он вырезает из костей древних животных всякие симпатичные штучки. Рукоятки ножей, статуэтки, бусины четок и шахматные фигурки насчет шахмат я переборщила. Здесь эта игра наверняка иначе называется. На время ужина Пойта сложил все детали в деревянную резную коробку, убрал под стол. Видимо, уже не раз так поступал. Недаром каждое движение четко выверено. В комнате стало тихо. Потом я услышала, как усиливаются порывы ветра за окном. Внезапно возникло ощущение, что нахожусь в безопасности, среди друзей, и не страшны больше никакие трудности на Цоте. Греет душу иллюзия, что теперь я тоже вхожу в состав семьи Яссов, а самое надежное убежище на всей планете – это объятия Джелла. Сейчас они именно дружеские, успокаивающие, без малейшего намека на похоть. Как быстро поменялась моя жизнь и даже отношение к королю. Но в то же время понимаю, фундамент моего покоя очень шаток. Любое грубое слово или еще хуже, жестокий поступок, могут нарушить хрупкое доверие с моей стороны. Из раздумий вывел вопрос Пойта. Я даже не сразу сообразила, о чем он. — Эгей, ты уже посмотрела карту? — отвечала рассеянно. — Нет, не успела. Теперь уже завтра, пожалуй. Джелла насторожился и обратился почему-то сразу к Шакко. — Что за карта? Почему я об этом не знаю? Тот пожал плечами и хмуро прищурился на меня. — Пришлось поспешно рассказать о своей находке. В результате Пойта велели доставить футляр пред очи короля. Я, конечно, сама бы могла его принести, но Джелла не позволил подняться с его колен. Может, думал, что мне надо ногу беречь? Так она больше и не ныла после растираний с легким кремом. Эту почти интимную процедуру я стойко выдержала, ведь Джелла все проделал сам, быстро и бережно. И на месте ушиба сейчас лежит его большая ладонь. Стараюсь обращать внимание не больше, чем на лечебный компресс. Посуду сложили обратно на тележку. Вот это сервис! Стол был освобожден для изучения моей находки. Как обычно, эмоции Шакка оказались более выраженными. О уж! Система Антарсии, прилегающей области межзвёздного пространства, раритетный образец. Думаю, еще период царского правления на Сиане. Ручная работа, скорее всего, индивидуальный заказ. Кожа особенной выделки, старая, но сохранилась неплохо. «Кожа?» — ахнула я. «Да-да», — усмехнулся Шака. «Молочный ягненок пошел почти целиком. Скорее тот, что еще не покинул утробу матери», — мрачно постановил Джелла, расправляя загнувшиеся уголки карты. Умельцы вынули его, распоров брюха овцы. После такой реплики Не очень хотелось прикасаться к находке. Я-то думала, имею дело с особой тканью или бумагой. А тут древний пергамент с другой планеты. Ясы склонились над картой. Шако комментировал вслух. Похоже, специально для меня. Вот этот бурый шарик в золотом ободке. Сиана. Рядом наша маленькая цота. Смотри. Черно-желтая с вкраплениями черного. А здесь Чантас, Южное полушарие, один большой притон, а Северное, элитные курорты для богачей. Притон ⁇ это Хуба, а на Чантасе прекрасные пляжи и водные парки. Стопился Пойта. Пока я на лайнере служил, мне много рассказывали о прелестях местного отдыха. Шако продолжал водить пальцем по тонкому куску пергамента. «Видишь, вот Петри. Ее ученые работают на Сиану. И недалеко Гида, испытательный полигон. Удивляюсь, зачем надо было тащить оттуда твоего скелета? Мутантов и на Гиде есть где закопать». «А вот и славный торсин, иронично заметил Пойта. На миг я задержала дыхание, пока рука Джилла не начала движение вверх по бедру, задирая край рубашки. «Неужели ты о нем еще вспоминаешь?» «Очень редко. Не стоило даже спрашивать». Почти огрызнулась я, не оглядываясь на мрачного Яса. Между тем Шако продолжал восторженно перечислять планеты, словно смакуя их чудные имена кардария мариона астенас могущественный нилас уважительно протянул поэта, указав мне на крупную планету, окруженную сиреневой дымкой облаков. Шакко важно кивнул: ее населяет столь же благородный и гордый народ, как ясы. А где ваша родина? Тихо спросила я. Только тогда к обсуждению присоединился Джелла. Он взял мой палец и установил его на зеленоватом с голубыми разводами шарике. — Это Яшнис. У нас много рек и озер, а еще заветных лесов с вековыми деревьями, кроны которых подпирают небесный купол. — У нас так же, все так же. Разволновавшись, я старалась очень внимательно все рассмотреть. — А наша система здесь как-нибудь обозначена? — Дейкос? — Так мы же соседи. В три пары глаз плюс единственный ушака мы нависли над картой. Теперь Пойта по слогам читал более заковыристый мелкий шрифт, повествующий о соседних областях Сантарес плетая в речь собственные рассуждения. «Хархан Галактос, система ЮП-90. Говорят, аномальная зона. Была большая война, вряд ли кто-то выжил. Так, тут что у нас? Эй Хэбз, территория Лапрет. Контакты исключены, перебои временного поля, искусственный разум». «А солнечная система?» Допытывалась я, чувствуя, как ладонь Джелла уверенно перемещается с моего правого бедра на живот. Пойта развел руками, изобразив на узком лице искреннее сожаление. «Прости, Ари, на карте она не указана». «В таком случае ваша редкая карта не слишком достоверна в топку ее». Шакка, похоже, здорово позабавила мое разочарование. Он снова откинулся в кресло и погрузился в воспоминания, явно желая привлечь к ним Джелла. Помнишь, нам рассказывали об исследовательском бюро Танхара? Я считаю, карта относится к периоду его полетов в Дейкос. Странно, что никто не потрудился указать результат. Из доклада было очевидно, что единственная обитаемая планета под их звездой населена примитивными племенами, они даже не умели подняться в воздух. Танхар помогал им завершить строительство огромных гробниц. Вроде за это его почитали как божество, к большой гордости всей экспедиции. Ха-ха-ха, представляю, за букашками. Так интересно наблюдать с высоты, особенно, когда они на тебя молятся. — Но мы не примитивные букашки, — возмутилась я. Да — Так кто бы говорил? При всем вашем хваленом прогрессе в Антарес голодают люди, существует каторга и смертная казнь. Такие вот резервации, как Цота — позор. Кругом проституция и наркомания. «Что толку с ваших полетов, если вы сами не можете вернуться на родную планету? Разве вы преступники, чтобы до конца дней здесь страдать?» Некоторое время Пойта и Шакко смотрели на меня молча, а потом Джелла заговорил с оттенком раздражения в голосе. «С чего ты решила, что мы страдаем?» «Разве выросший среди лесов и рек может быть счастлив на соте? «Хм...» Мне было неудобно слушать его реплики за спиной. Сейчас почему-то хотелось ловить скупую мимику Ясса и вообще неудобно прижиматься к его голой груди. «Я хочу сидеть на стуле, как все!» Он немного помедлил, а потом отвел руки, позволяя подняться. Пой то живо подвинул мне пуфик, и я вернулась к столу. Ну вот, теперь смотри на Джелла сколько угодно, а нет сил даже глаза поднять. Шака вдруг издал длинное зловещее шипение, завершившееся грозным рыком. Бедняжка Ари, как и все изгои, Я хочу выбраться отсюда при любой удобной возможности, но пока ее нет, не вижу смысла лбом биться об стену. Через пару лет здесь ты это поймешь. Я не задержалась с ответом, но голос мой предательски трокнул. Ты хотя бы знаешь, куда тебе лететь? И ведь ты не один, а моя солнечная система даже на ваших картах не указана. «Это легко можно поправить», – спокойно заявил Джелла. «Пойта, принеси маркеры». Спустя несколько минут в нижнем правом углу древней карты появилась новая надпись «Система Дейкос» ярко-желтым по темно-синему. «Мой далекий огромный дом с невыносимо горячей печью солнца». «Теперь ты довольна? Вселенская справедливость восстановлена!» Как будто с серьёзным тоном спросил Джелла. Как назло, я не могла и слова проговорить в ответ. Таращилась на закорючке надписи в углу и с трудом сдерживала слезы. Досадливо кряхтя, Шакко придвинул ко мне свой бокал с крепким напитком. Едва понимая, что делаю, Я схватила его и жадно отхлебнула, не чувствуя вкуса. Потом еще и еще горло словно кипятком обожгло. «Хватит!» Джелла отнял у меня бокал и напустился на Шако. «Ей же столько нельзя! Сианскую лидуру только твоя стальная глотка способна выдержать без помех!» «Я хотел поддержать!» Шака открыто веселился, на себе ощущая результат действия этой самой лидуры. Впрочем, все происходящее, помнится, смазано. Я равнодушно смотрела, как злополучную карту убрали со стола. А на ее месте опять оказалась резная шкатулка с шахматами. Джелла показывал мне фигурки и объяснял. «Сианский солдат!» Беспрекословно подчиняется приказам, Только смерть заставит его остановиться, что бы не встретилась на пути. Кардырианский бродяга идет напролом, не слишком умен, но силен и вынослив. Петрианский хитрец прыгает по особой разметке, разит в сторону. Нилайский воин. Самая надежная охрана короля двигается по диагонали. А вот и сам король Ясов. А эта изящная фигурка рядом кого обозначает? Джаллоу выдержал странную паузу и будто нехотя произнес. Его королеву. Тогда и правда похоже на нашу игру. Я немножечко знаю правила. И стишок помню с детства. «Жизнь моя — шахматная доска, черный белый квадратик. Ах, какая же это тоска Знать, что ты жалкий солдатик. Хватит ныть, иду прямиком на коня, Грозя направо-налево. Может, удача найдет меня, Ведь дремлет во мне королева». «Начинаю в это верить. Почему бы и нет?» Ни с того, ни с сего брякнул Шака. А я все еще вертела в руках маленькую костяную статуэтку с округлыми женскими формами. Пыталась понять, что было на душе Джелла, когда он ее вытачивал. Вероятно, король тоскует по своей королеве. Так откуда же ей взяться на мусорной планете? Потом у меня закружилась голова и комната нелепо закачалась перед глазами. Хотелось ухватиться за что-то крепкое, и это оказалось плечо Джелла. Он устало ворчал на Шака. «Не нужно было подсовывать ей свое зелье. Я даже не успел остановить». «Грош! Ящерке нужно немного расслабиться. Сам видишь, она снова улыбается. И тебе тоже пора отдохнуть». «Уже отнеси ее наверх». «Не хочу», — пролепетала я непослушными губами, пытаясь взмахнуть рукой в знак протеста, но тело не слушалось. Джелла поднял меня с пуфика, как тряпичную куклу, и направился к двери. Моя голова каталась по его груди, которая сейчас казалась непривычно теплой игулкой. Там внутри билось горячее сердце, Горячее, как солнце моего далекого дома, и этот знакомый хвойный запах. Как хорошо!»